Глава пятая. Князь вызвал меня к себе неожиданно. Впрочем, оформлено это было как вежливая просьба по возможности посетить его в четыре часа пополудни. Разумеется, посчитать это именно просьбой мог бы только беспредельно наивный человек. Это был именно вызов, не подразумевающий отказа. Просто такой формой князь давал мне понять, что настроен дружелюбно, никакой выволчки не предполагается, а он просто хочет о чем-то меня попросить. «Здравствуйте, господин Далемир», — с улыбкой поздоровался я с секретарем князя. «Здравствуйте, господин Кеннер», — улыбнулся он в ответ, — «проходите в кабинет, князь вас ждет». Секретарь князя всегда старался держаться незаметно, однако люди знающие считали, что определенное влияние на князя у него есть. Собственно, у любого секретаря есть влияние на шефа, но у некоторых оно ограничивается лишь возможностью подложить или придержать нужную бумагу. А вот мнением Долимира по тому или иному вопросу князь нередко интересовался. Во всяком случае, многие в это верили. Я не верил, а знал точно. Драгана как-то мельком об этом проговорилась, а значит, так оно и было. Правда, я еще и знал, что князь спрашивает мнение у многих, нередко даже у меня. А вот решает всегда сам и на чужое мнение не оглядывается. Тем не менее, к Долимиру князь действительно прислушивался. И, как мне временами кажется, хорошее отношение ко мне князя не в последнюю очередь обязано хорошему отношению его секретаря. Я с признательностью кивнул ему и привычно потянул на себя дверь так знакомого мне княжеского кабинета. Князь стоял у окна, заложив руки за спину и задумчиво рассматривал что-то снаружи. «Княже?» — поклонился я. «А, Кеннер!» — оглянулся князь. «Подойди-ка сюда и скажи, что ты видишь». Я подошел к окну, из которого открывался вид на маленький внутренний садик. Поначалу я хотел сказать, что вижу садик, но тут же себя одернул. Князь вряд ли стал бы задавать дурацкие вопросы, определенно не ждал от меня дурацкого ответа. Я посмотрел повнимательнее и заметил двух молодых парней, лежащих в тени дерева, о чем-то лениво беседующих. Одежда выдавала в них дворцовых работников, а рядом с ними валялись какие-то то ли виллы, то ли грабли, слом сельскохозяйственные орудия. «Вижу, что садовник куда-то надолго ушел, а его помощники что-то обсуждают в тенечке», ответил я, по-прежнему не понимая, что он хочет от меня услышать. «Я мог бы предположить, что они обсуждают план работ, но я не настолько верю в людей. Что приводит меня к предположению, что твой садовник не умеет обеспечить достаточную мотивацию своим сотрудникам». «А твои сотрудники достаточно мотивированы?» Он остро посмотрел на меня. У нас те же самые люди трудятся, что и везде, — пожал плечами я. Так что по-всякому бывает. Но в целом наши люди, пожалуй, вполне мотивированы. Во всяком случае, мотивировать кого-то палкой приходится достаточно редко. Отсюда можно сделать вывод, что если человек что-то делает, то у него обязательно есть мотив поступать именно так, а не иначе. А если не делает, значит и мотива нет, так? Разве это не очевидно, княже? слегка озадаченно спросил я. «Не всегда, Кеннер, не всегда», — задумчиво сказал он, отходя от окна. «Вот бывает так, что делает человек что-то, а мотива никакого не просматривается. Или наоборот, мотив вроде есть, а не делает». «Значит, мы просто не видим мотива», — убежденно сказал я, — «но он обязательно есть. А если мотив есть, а не делает, значит, это на самом деле не мотив». «Вот и я так же думаю», — вздохнул он, оставив меня в полном недоумении. «Ладно, садись, расскажи, как у тебя дела». — Нормальные дела у меня, княжа, — осторожно ответил я, усаживаясь в уже привычное мне кресло. — Пока что проблем не видно. — Пока, — усмехнулся он, — как там твои вольники? Без происшествий? — Едут по Германии, княже, скоро должны быть на месте. Происшествий не было. Поляки, правда, попытались денег с них снять за проезд, но Лазович убедил их так пропустить. — Убедил, — говоришь, — хохотнул князь. — Скорее поверю, что он им пушку под нос сунул, которая побольше. Не знаю, подробного донесения еще не было, но, скорее всего, угроза в какой-то форме была, вряд ли он смог бы их убедить одним добрым словом. «А вообще ты об этом деле думал?» — он пристально посмотрел на меня. «Думал, княже», — я резко помрачнел. «Мутят что-то, папе, а вот что, никак понять не могу». «Подробнее расскажи», — приказал он. «Я не понимаю, почему Оттон Баварский не напал на Трир, хотя у него была полная возможность сделать это, пока город был незащищен. Столько разговоров, что вот-вот и совершенно никаких действий. «Возможно, что у него просто недостаточная мотивация», усмехнулся князь с намеком, кивнув на окно. «А возможно, что он ждет именно мою дружину». «И такое возможно», согласился князь. «Но если так, то все равно непонятно, что он хочет. Действительно устроить большую битву или же просто что-то изобразить? Победу? Поражение?» «Вот и я никак не пойму, Кенер задумчиво покивал князь. Что там происходит и зачем они все это затеяли? Идет какое-то бурление на глубине, а во что выльется, непонятно. Может что-то прояснится, когда мы поймем, зачем они твою дружину вытащили? Ведь не просто так вот это все. Да ясно, что не просто так, княже, с досадой сказал я. Но что за кашу они там варят, полная загадка. Мало информации у тебя, согласился князь. И у меня ее тоже мало, вот что неприятно. Есть у меня там кое-какие люди, конечно, но никого, кто сидел бы достаточно высоко и имел хоть какой-то доступ к решениям. Так что тебе, пожалуй, вскоре придется опять туда съездить, осмотреться, поговорить. У тебя это неплохо получается. Я только печально вздохнул. — Ладно, посмотрим. Может, и не понадобится, — жалился надо мной князь. — Прям сейчас есть дела поважнее. Ты на свадьбу Милослава и Езгера пригласил? — Посла Каганата? Я с трудом вспомнил мельком встречного на одном из приемов спутника Алины. «Его!» — кивнул князь. «Отправь ему приглашение!» Я с удивлением на него посмотрел. Вообще-то, моя мать выходит замуж, а не его. Тот правильно понял мой взгляд и поморщился. «Это моя просьба, Кеннер. Государственная необходимость, понимаешь? Надо кое с какими людьми незаметно переговорить в неформальной обстановке, а кроме свадьбы милослава никаких подходящих поводов встретиться не будет». «Приглашу», — согласился я. В общем-то, человеком больше, человеком меньше, разницы никакой. Да, собственно, даже сотни человек мало что изменит. Свадьба матери как-то незаметно оказалась чуть ли не государственным мероприятием, и число приглашенных уже давно перевалило далеко за тысячу. «В Киеве кого знаешь?» Подразумевается, конечно же, из значительных людей. Хозяйка приютного дома усталый паровоз князя вряд ли интересует. «Со славяной Лановой разок встречался?» «Пригласи ее тоже». Ее, скорее всего, мать уже пригласила. Она приглашением высших занимается. Но я спрошу. Если она и приглашение не отправляла, то приглашу. А из крестьян кого-нибудь позвал? Как-то даже не думал о них, озадачился я. А ведь сюзеренту, наверное, надо пригласить. Да, фон Херварта тебе положено позвать, — согласно кивнул князь. Кардинала Скорцезе еще обязательно пригласи. А чтобы его приглашение не выглядело слишком подозрительно, позови также архиепископа и магистра. Это по протоколу не обязательно, но так нормально будет выглядеть, да и тебе самому это пригодится для хороших отношений. Вообще-то князь прав. Хотя по протоколу архиепископа с магистрам приглашать не обязательно, но могут ведь и затаить обиду. Жизнь, она не по протоколу идет. А заодно надо бы и соседи баронства позвать. С одной стороны, они меня не особенно волнуют, но с другой, им очень полезно своими глазами увидеть силу и влияние нашего семейства. Меньше будет желания при случае создать нам проблемы. «Тогда и Ройтер назвать, вспомнил я, «а то как-то неприлично получится, что Дербцкого епископа позвали, в Новгородского пропустили». «Ройтер меня не интересует», — махнул рукой князь. «Ну зови, конечно, из империи у тебя кто будет?» «Только родственники». «Неплохо было бы и кронпринц пригласить», — намекнул князь. «Ты думаешь княже, что он приедет?» — изумился я. «Думаю, что нет», — вздохнул князь. «Но вдруг... А, кстати, нашим-то князьям приглашение разослал». «Да с чего бы, княже? Я уже перестал что-то понимать. «Где мы, а где князья?» «Не глупи, Кеннер!» — поморщился он. «К милославию князю приехать не зазорно. Так что шли приглашения, а то потом обид не оберешься. Приехать кто-то, может, и не приедет, но приглашением обойти нельзя». Мамина свадьба как-то плавно превращается в государственные мероприятия мирового масштаба. Маму подобным, конечно, не смутить, а вот Эрика мне искренне жалко. Я представил, как его поздравляют все русские князья по очереди, и только покрутил головой в легкой отрапе от этой безумной картины. «Киевскому тоже слать?» «Киевскому не надо», — пренебрежительно отмахнулся князь. «В общем, я тебе пришлю список, кого надо обязательно пригласить». «Хм», — сказал я многозначительно. «Не надо такое вот лицо делать, Кеннер», — нахмурился князь. «Сказал же, государственная необходимость. Ты вообще знаешь, что в мире происходит?» Судя по твоему тону, княже, не знаю. Верно понимаешь, ничего ты не знаешь. Вот ты знаешь, например, что Кагана начинает войска понемногу стягивать границы с киевским княжеством. Она воевать с Киевом собралась, что ли? Поразился я. Вот и нам всем интересно, что она затевает. А ты слышал, что нашми великого наложниц травила? Нет, признался я. Драгана как-то упоминал в разговоре, что есть такой султан, а что его отравили, не слышал. «Ты, как я слышал, на превосходно учишься, а даже правители мировых держав не знаешь», укоризненно покачал головой князь. «Что-то есть сильно ладно у нас с образованием. Отравили нашми, это точно. Там сейчас все муслимы зашевелились, и Фатих II, этот иранский, как его там. Константинополь тоже волнуется, и в империи непонятно, что творится. Как-то разом все везде забурлило. Может такое быть, что все это как-то связано? Может, их бог решил опять религиозную войну устроить?» Их бог? непонимающе понимающий, приспросил князь. Но у них всех вроде ведь один и тот же бог, пояснил я. Во всяком случае, священная книга у них одна. Священная книга не показатель, что бог тот же, возразил князь. Могли ведь просто позаимствовать. И у хазар не один бог, там кроме тенгри еще целая толпа. Не то у черных хазар тенгри с толпой, напомнил я ему. Но решают там все белые, а они иудейскому богу молятся. «Я как-то больше привык с людьми дело иметь, а не с богами», – задумался князь. «Ну, тут ты прав, такой поворот тоже нельзя исключить. Знаешь что, поговори-ка ты с Максаковой на эту тему, может быть, она сможет что-нибудь полезное сказать». «Анна, скорее всего, про это ничего не знает», – заметил я. «Лучше я поговорю с Миланой Бобровской, она как раз на таких вещах специализируется». К Милане я, разумеется, сразу же не пошел. Срочности особой нет, да и зачем мне просить об одолжении ради информации, которая нужна князю, а не мне? Я подождал до следующего занятия. Одно дело, когда я специально прихожу к ней для консультации, совсем другое, когда студент просто задает вопрос на занятии. Поскольку я был единственным студентом, да и отношения у нас с Миланой были достаточно неформальными, занятия у нас проходили в преподавательской комнате под чай с плюшками. Плюшки обычно приносил я, а чай был на Милане. Прочитали литературу, что я на прошлом занятии задавала?» Поинтересовалась Милана, заливая кипяток в пузатый заварничек. «Я всегда делаю домашние задания», — с легкой обидой в голосе отозвался я. Прочитал и заданную, и дополнительную. «Вопросы есть по ней?» «Даже не знаю, Милана», — задумался я, вспоминая прочитанное. «Как-то сложно задавать вопросы по народным сказкам. Их вообще сложно воспринимать серьезно». «Ну, такая у нас учебная литература», — засмеялась она. «Сказки, предания, легенды. А вы чего ожидали? Периодическую таблицу богов и сущностей, как у алхимиков?» «Было бы неплохо», — улыбнулся в ответ я. «Да, было бы неплохо», — согласилась Милана. «К сожалению, те, кто действительно что-то знает, уже слишком далеко отошли от человечества и никак не расположены делиться своими знаниями. Так что приходится добывать знания вот так, по крохам из легенд и сказаний». «Ну, можно ведь порасспрашивать ту же Марену, например». «Знаете, Кеннер, это только у вас хватает здоровой наглости задавать высшим сущностям личные вопросы. Я не задаю Марине вопросов, тема наших бесед всегда выбирает она. А вот вы, наверное, госпожу Рассвета не постеснялись бы вопросами доставать. Хотя самое удивительное — это то, что вам действительно отвечают». «Госпожа Рассвета, вы имеете в виду сияние? Не думаю, что мы с госпожой способны друг друга понять». «Я тоже так не думаю», — усмехнулась Милана. «Кстати, как вы видите сияние?» Я бы не сказал, что вот прям его вижу. Так легкое свечение на краю восприятия. Хотя последнее время иногда замечаю какие-то нити. Интересно будет узнать, во что вы сможете сложить эти нити. Сложить нити? Не понял я. Не берите в голову, махнул рукой Милана. Со временем это придет само собой. Но мы с вами отвлеклись. Так что вам непонятно в прочитанном? Я правильно понял, что зверобойги каким-то образом получились из животных? «Не старайтесь упрощать, Кеннер», — укоризненно покачала головой Милана. «Никакой периодической таблицы богов вы не построите, это тупиковый путь. Невозможно классифицировать то, что классификации не поддается. Для начала надо бы дать какое-то ясное определение того, что такое бог, а это вряд ли получится. Мы могли бы сказать, что это сущность, которую обожествляли люди, но люди обожествляли столько разных вещей, порой совершенно идиотски, что в таком определении нет никакого смысла. Давайте вспомним, что классификация не делается просто ради классификации. Мы объединяем объекты по каким-то признакам для того, чтобы иметь возможность предсказывать свойства похожих объектов. И где эти признаки? «Возможно, что классифицировать все-таки получится», — возразил я, «если мы сможем получить больше информации об объектах классификации». «Возможно», — неожиданно согласилась со мной Милана. «Вот только эти объекты совершенно не жаждут дать нам какую-то достоверную информацию о себе». А строить периодическую таблицу высших сущностей на основе сказок и легенд – это пустой труд, как мне кажется. Вы правы в том, что для каких-то обобщений у нас недостаточно информации, неохотно согласился я. Но что в таком случае вы можете сказать по нашей последней теме? В чем я ошибаюсь, говоря, что зверобоги произошли от животных? Во-первых, само название «зверобоги» слишком уводит в сторону. Давайте вспомним, как происходило образование подобных сущностей. Благодаря мутации в поле естественного источника животное могло постепенно развиться в достаточно могущественную сущность. Интересный момент здесь состоит в том, что такие сущности далеко не всегда обретали разум. Мне точно известно, что довольно часто они так и оставались полуразумными. По сути, они являются просто хищниками более высоких планов. Подобную сущность вряд ли можно отнести к богам. Вряд ли, не мог не согласиться я. Идем дальше. Довольно много подобных сущностей получилось из разнообразных ящеров, живших до великого вымирания, случившегося 70 миллионов лет назад. Их, кстати, было очень много, потому что тогда Гея полностью спала, и источников сияния хватало. Сейчас она, конечно, забрала все или почти все, но, к счастью, у нас появилась сила. То есть сейчас Гея проснулась, перебил я ее. Нет, конечно, насчет этого мы можем быть спокойны. Она будет спать еще десятки или, скорее, сотни миллионов лет. Однако она понемногу обретает себя, и когда она окончательно проснется разумным существам, да и неразумным тоже, лучше быть от нее где-нибудь подальше. Но я продолжу с вашего разрешения. Возвысившиеся ящеры за эти 70 миллионов лет большей частью, конечно, погибли, но некоторые сумели выжить. Они очень далеко ушли по пути возвышения за это время, и нами совершенно не интересуются, можно ли назвать их зверобогами. «Не думаю, что это слово будет здесь правильным», — признал я. За сотни миллионов лет огромное количество существ сумело в той или иной форме возвыситься, но с людьми контактировало лишь считанное число. Мы, пожалуй, могли бы назвать зверобогами их, но у нас, кроме во-первых, есть еще и во-вторых. Дело в том, что большая часть тех, кого называют зверобогами, произошла вовсе не от животных. Это были просто некие сущности, по каким-то соображениям принявшие именно такую форму. Причем некоторые из них произошли даже от людей. Но отличить их от истинных зверобогов довольно сложно. Теперь вы понимаете, почему я говорю, что попытки классификации практически не имеют смысла?» «Исчерпывающее объяснение. Спасибо, Милана», — поблагодарил я. «С вашего разрешения есть еще один небольшой вопрос, который возник у меня в недавнем разговоре с князем. Вы, возможно, заметили, что совсем недавно в окрестных землях вдруг возникла некая напряженность, причем у всех одновременно, от Империи до Хазарии?» «Нет, не заметила», — она покачала головой. Я мало интересуюсь миром людей». Так вот, напряженность возникла. И такое интересное совпадение. У всех затронутых стран один и тот же Бог, или, по крайней мере, одна и та же священная книга. «Бог христиан все-таки Христос, а не Саваоф», заметил Милана. Впрочем, с некоторой натяжкой можно действительно сказать, что Бог у них один. Но что из этого следует? У меня возник вопрос, не пытается ли их Бог развязать религиозную войну? «А зачем ему это?» с недоумением переспросила она. «Ну, если представить, что последователи умирают во имя своего Бога, то это же, по сути, будет добровольной жертвой, разве нет?» «Ах, вот что вы имеете в виду». Милана надолго задумалась, забыв о своей чашке с чаем, и я терпеливо ждал результата ее раздумий. «Слишком много неизвестных», — наконец сказала она. «Не надо преувеличивать значение подобной жертвы. Добровольная жертва на освященном алтаре в церкви, то есть там, где сильно присутствие Бога, Могло бы дать Богу очень много, но просто гибель верующего где-то на поле боя вряд ли так уж для него цена. Да и можно ли это назвать добровольной жертвой? Не думаю, что воин в полусхватке особо думает о Боге. Но главное состоит в том, что вы исходите из предположения, будто Бог у них один и тот же, а это может быть не так. Саваоф и иудеев совсем не обязательно то же самое, что Аллах или христианский Бог-Отец. Одна и та же священная книга все-таки недостаточное основание для такого вывода. «К тому же, как я уже отметил, Бог христиан — это Христос. Получит ли Савау хоть что-нибудь от жертвы Христу?» «Да, вопросов здесь хватает», — признал я. «Заметь, я не говорю, что это не так, просто очень уж много у вас здесь допущений». «А если попробовать спросить у Марены?» «А ей-то откуда-то знать?» — изумилась Милана. «Ну, она ведь тоже богиня. Если так рассуждать, то ее и спрашивать не надо», — с иронией сказала она. «У вас наверняка есть самая полная информация из дворов Владык. вы ведь тоже человек, как и они». «То есть у богов тоже вот так дело обстоит, как и у нас?» В замешательстве спросил я. «Ну, разумеется», — ответила она с интонацией родителя, отвечающего на глупый вопрос ребенка. «С чего бы у них было иначе? Если в нашей вселенной кто-то обладает всезнанием, то разве что сияние. Но, честно сказать, я так не думаю».